Глава 21. Господа, благодарю за прекрасный ужин и приношу свои извинения за то, что нам приходится разговаривать здесь. Мистер Баркер не любит отходить от своей кареты далее, чем на 10 метров, не так ли? Да, сэр. Итак, к делу. Ко мне домой сюда собираются нанести визит недружественные личности. Ориентировочно в эти выходные, начиная с этого момента. Я и моя гостья Рейко Ииками собираемся встретить их здесь и дать отпор, если пути дипломатии нас подведут. Ожидается вооружённое противостояние с риском для жизни и применением огнестрельного оружия. Смертельный риск присутствует в полной мере. Сейчас я бы хотел от вас услышать предложения, пожелания, просьбы, что вы подразумеваете под последним, ми лорд. Благоразумия, мистер Вокер. При найме на работу каждого из вас обговаривались условия, регламентирующие наши отношения. В контрактах чёрным по белому указан пункт, предписывающий нанимателю оповестить набранный персонал, если ожидается вооружённое боестолкновение с превосходящими силами противника. Засим оповещаю Учитывая, что опасная ситуация складывается по моей воле и желанию, то никого в пределах особняка удерживать не собираюсь и всячески рекомендую вам всем провести эти выходные в Токио. Ваши ответы, господа, дамы. Минута тишины. Мистер Уокер, у меня нет желания покидать уверенную мне территорию Саралистер. С вашего позволения, я расположусь на первом этаже здания и буду готов использовать вверенные мне средства самозащиты, как пожелаете. Мисс Лигран, я бы я бы не хотела оставлять особняк с аралистом. В системе дистанционной детонации минного поля будет одинок без меня, я уверена. С вашего позволения, я займу второй этаж и продолжу приготовление к уборке. Восхищён вашей чистоплотностью, мисс Лигран. Мистер Азад ибн Масавал, я старый человек, хозяин Алистер. Здоровье уже совсем не то, мне вредно путешествовать. С твоего позволения я полежу в доме, отдохну. Может и не будет ничего, скорее всего будет. Тогда полежу на чердаке. Не хочу ездить никуда. Старый я. Лежанки на чердаке я приготовил, господин Азад, термос с вашим травяным отваром и печенье тоже. А, спасибо, девочка. Похоже, они уже обо всём договорились. Против я ничего не имел, хотя открывать стратегию встречи дорогих гостей не стал. Активно действующими лицами я по-прежнему считал лишь Баркера и Рейко. Первый был вооружён старыми, но чрезвычайно точными и мощными пистолетами. Из них Гамонкул был способен уверенно стрелять на расстоянии метров в 100, к тому же был хорошо защищён от физических повреждений. сама же Райко, ускакавшая сейчас на задний двор стирать себе пальцы о подаренные мной клатчи, была не особо довольна моим поручением сидеть в доме, но увы такова участь гостей, особенно если они заложники. До последнего вечера я готовился к переговорам. Почему-то с иронией вспоминались прочитанные в прошлой жизни книги, где герои, несмотря на то, что декларировали себя авантюристами, всегда довольно гладко шли по сюжету. Там, где нужно было пройти тихо, они крались, глуша и убивая охранников. Там, где предстояла драка, их возможностей и вооружения чаще всего хватало, чтобы выправить ситуацию. Такая совершенно естественная вещь, как перестраховка или боевая избыточность, совершенно не вкладывалась в концепцию героического поведения. Что мне предстоит отбивать? Атаку с фронта, с тыла, со всех сторон? Будет ли бой или всё окончится переговорами? Не решит ли император, явно наблюдающий за этой ситуацией, вмешаться? Кем послана и кем используется полиция столь снаровисто и без вопросов собиравшая с моей земли подорвавшихся бандитов? Кто придёт? чем будут вооружены. Чтобы на вопросы были ответы, нужны союзники: службы безопасности, шпионы и разведчики. У меня вместо всего этого лишь один кружащий над этим клочком земли ворон неестественного происхождения. Причём уйти я, лично я, не имею права. Точнее, не имею права куда-либо деть отсюда Рейко, она заложница и находится на территории рода. Стоит мне снять номер в такйском отеле, как все заинтересованные и не очень лица поймут, что я признал собственное бессилие. "Сэр, я взял на себя смелость приготовить кое-какое дополнение к гардеробу для вас", проговорил Уокер, отвлекая меня от чистки и смазки линейров. "Возможно, вы найдёте этот наряд подходящим для планируемого вами на выходных события". "Что же, давайте посмотрим, мистер Уокер". Я с энтузиазмом отправился вслед за своим дворецким. Дополнение к гардеробу представляло из себя комбинезон из многослойной тонкой резины, довольно качественно замаскированный под обычный выходной костюм из клетчатой шерсти. Примерив его, я печально вздохнул. Неслабый вес чувствовался очень хорошо, а уж движения сковывались и вовсе замечательно. О, вы, мистер Уокер, не думаю, что подобная защита повысит мои шансы, вздохнул я. Давайте оставим только резиновые сапоги. В случае, если кто-нибудь из сородичей мисс Иеками пустит в меня молнию, он явно будет целить в лицо. Если же нет, то такой слой резины молния пробьёт достаточно легко. Дворецкий кивнул, не меняя выражения лица. Увы, всё не так просто. Если бы стояла речь именно о самом бое, то я бы нашёл тысячу и один способ разобраться, не высовываясь из здания. Более того, ни одна группа бы не приблизилась к моей территории. Речь шла о будущем. Драться за него в резиновом костюме слишком ушираняет честь. Попробую обойтись револьверами и смекалкой. Их было 26 человек, две чёртовы дюжины и иками в одинаковых серых кимоно, украшенных эмблемой рода, с их нелепо торчащими серыми волосами и обозлёнными лицами. Напротив такой внушительной делегации, состоящей, казалось, из всех боеспособных членов рода, стоял один я. Нас с ними разделяли лишь высокие металлические ворота, сквозь которые дорога шла к моему особняку. В честь встречи таких незваных гостей Я позволил себе ряд вольностей: неподобающие мне леньеры в количестве 4 штук на бёдрах и подмышками, немного неуклюжие ботинки с толстой резиновой подошвой, совершенно неподходящие к костюму, и дымящаяся сигарета, нагло зажатая в зубах. "Отдашь мою дочь, останешься в живых". Выступивший вперёд Рюдзи и Яками не собирался тратить время на приветствия. Вокруг его ржатых кулаков бегали разряды электричества. Я не был представлен своему монарху, пожал я плечами, а значит, не имею права вмешиваться в дела рода. Вы обратились со своей просьбой не к тому человеку. Не горечись, люди. Вперёд вышел глава рода Суитира и Яками. Положив сыну руку на плечо могучий старик взглянул на меня, спросив: "Ты же понимаешь, Эмберхардкун, что мы без Рейко Отсюда не уйдём. Я вздохнул, посмотрел на хмурое небо, грозящее скорым дождём, подумал и прямо ответил: "Знаете, Ияками-доно, я не могу придумать ни единого варианта развития событий, в котором вы уходите отсюда с Рейко достаточно далеко, чтобы избежать гнева императора, как минимум. Поделитесь своей мудростью, пожалуйста. Прячься сосунок. снова рванул вперёд Рюдзи. За императора, может, и за Рейкос прячешься. За свой род? Сам-то что можешь? Да, если даже этот бешеный род выживет, то после смерти деда Суитиро с ирвалосом настанет каюк. Такой придурок их сведёт в могилу быстрее, чем если они все выстроятся на рельсах перед идущим поездом. Я лишь скромный молодой потомок рода Эмберхард, Рюдзи-сан. Выполнил я формальный поклон, поэтому могу довольно немногое, например, подорвать всывчатку, которую неизвестные мне лица зарыли перед этими воротами, прямо там, где вы все стоите. Но этого будет достаточно. А ты подготовился, юнец? Неожиданно хохотнул Суитира, отодвигая своего сына назад за плечо. Но этого недостаточно. Ты ведь не хочешь боя, так? Иначе бы ты тут не стоял. Взорвал бы нас, спокойный и был бы в своём праве. Но не хочешь. Почему? Потому что от вас останутся дети, слуги, семьи слуг, долги и обязательства. Всё то, что будущему роду и якаме не нужно. Так решила Рейко. Отрезал я, оглядел меняющиеся лица стоящих передо мной японцев и добавил: Ваша смерть никому не интересна, как было всегда в истории вашего рода. Старик гулко хмыкнул и скрестил руки на груди. Почти оскорбление Эмберхардкун. Он ухмыльнулся, тяжело глядя мне в глаза. Но ты прав. Поэтому я хочу тебе показать, что языками не стоит недооценивать. За нами наблюдают люди императора, прямо здесь и прямо сейчас. А мы просто постоим тут всем родом часик, может, меньше. Никто не будет атаковать гостя приглашённого его величеством, никто не будет ломиться через твои красивые ворота. Мы постоим. Ты только не уходи никуда, а то сочтём себя оскорблёнными. Постой с нами, у ваших будущих изгнанников. Я оглядел начавшие ухмыляться лица. Мысли в голове заходили стадами. Что они задумали? Стоять с ними, атаковать меня они не хотят, я их тоже не хочу. Для наблюдателя однозначно патовая ситуация. Взорвать их без атаки или провокации я не могу. Неполноценный, не могу взыскать оскорбление рода, сделанное иеками, пока я был у них в гостях. Получается, меня переиграли. Эти 26 человек мирно стоящие за воротами лишь приманка. Для чего? Чтобы убрать из особняка элемент, которому они не могут повредить без ответной реакции императора. Понимание, что происходит, ко мне пришло с первыми выстрелами доносящимися со стороны особняка. Штурм. Видишь ли, Эмберхард Кун суетира явно наслаждался собой. Из любого положения можно найти выход. даже из нашего проданные нужным людям активы, рассказанные секреты, переданные мусорные техники и всё ненужное тем, кто решил покинуть эту страну, всё это может превратиться в армию. Мы вернём Рейко, девочка посидит годиков в нашей семейной клетке, и её мозги вернутся на место, а ты просто останешься без слуг. Сколько их там у тебя? 1, 2. 2. "Историчок", автоматом ответил я, размышляя, что делать. По воздуху тем временем нёсся стрёкот автоматного оружия, гулкие разрывы мин и вопли раненых, постепенно сливающиеся в один фоновый звук. Пожилой и здоровенный японец начал с довольным видом прохаживаться вдоль моих ворот, делая совсем не идущее ему умное лицо. Я был почти уверен, что Суитира валяет дурака. В выходе троико слабее сотни обарванцев с огнестрельным хламом, заметил я, принимая скучающий вид. Я разочарован, Ияками-сан. Не волнуйся, она сильнее, снисходительно помахал старик рукой, но некоторые из нападающих совершенно случайно, уверяю тебя, знают, что делать с буйствующими Ияками. Я вновь прикрыл глаза, раздумывая, наблюдая, отдавая приказы. Ситуация была пока непонятной. Особняк был атакован с двух противоположных сторон. Оборванцы с воплями пёрли напрополую, сжимая в руках древний автомат или японский новодел, плюющийся свинцом во все стороны. Мой дом огрызался из тяжёлого пулемёта на втором этаже, гулко хлопала винтовка с чердака. Невозмутимо стоящий возле конюшни баркер стрелял как заведённый из двух рук, возвышаясь в полный рост. Значит, ещё и слуги, умеющие глушить и ловить иеками. Понял, что даже не будешь грозить гневом своей семьи, Эмберхардкун. Могучий старец стоял, внимательно и весело меня разглядывая. Характер у него стальной, валять дурака, зная, что я могу одним движением ноги отправить весь цвет его рода с ним во главе в воздух фрагментами. Гнев моей семьи ресурс, находящийся определённо не в моих руках, иека мисан, вздохнул я. Да мне, если честно, совершенно не важно, как отец будет взыскивать с вас за оскорбление. Мне интересно, что вы будете делать, если посланные вами люди кончатся Среди стоящих иеками пошли снисходительные смешки. "Уйдём, естественно". Недоумённо пожал плечами глава рода. "А что мы ещё можем сделать?" Рюдзи иеками оскалился, глядя на меня с нескрываемым превосходством. Вот его-то мне и нужно опасаться при самом удачном стечении обстоятельств, пока всё идёт как надо. Некоторые фигуры в серых кимоно начали оборачиваться, позади них раздались голоса. Я вытянул шею, пытаясь разобрать, что там происходит, и разглядел японцев в форме токийской полиции. Невысокие коренастые фигуры в бледно-голубых нарядах ловко спрыгивали с нескольких полицейских дирижаблей. Интерлюдия. Простое чёрное платье до пола из толстой и замечательно стирающейся ткани. Анжелика поначалу его недолюбливала. Ей казалось, что двигаться в нём сплошное морока. Это оказалось не так. Платье, передник, чепчик, белоснежные рукавники и чулки всё это быстро превратилось в любимую униформу. В сии час этот наряд позволял девушке падать на колени прямо на бегу, чтобы скользнуть на толстой ткани платья прямиком к окну, от которого летит щепа. Удобно. Анжелика выдёргивает запал и отработанным движением кидает гранату, не высовываясь на глазок туда, откуда летят в окно второго этажа пули. Взрыв Пара осколков визжит неподалёку, но девушка в безопасности, прижалась к стене. После взрыва она аккуратно, но быстро высовывается, отрабатывая двойками и тройками по всему, что шевелится в поле её зрения. Двойка, двойка, тройка ушла. Хорошего понемножку, потому что когда хорошего слишком много, есть риск поймать случайную пулю в ответ. Одну она уже поймала. Плечо девушки замотано наспех бинтом, под которым наложен жгут. Магазин почти пуст. Сменить запасных изобилия. Скоро раздастся пронизывающий до муOpля их маленький забавный гостьи, которая кричит Анжелики приказы Уокера. Уокер. Чарльз Уокер. Их взаимное уважение принесло определённые плоды. Дворецкий не постеснялся при Анжелике посетовать на судьбу за то, что он мастер Эмберхард совершенно игнорирует этику, историю и патриотизм. когда дело касается покупки оружия. При этом мистер Уокер демонстрировал Анжелике купленный мастером дробовик, горничная согласно кивала. Приобрести молот 12, русскую переработку печально известной Шульц 330H, носивший прозвище Окопная метла. мог только совершенно безжалостный и циничный солдат. Такой помповый дробовик с его горизонтальным магазином считался самым негуманным оружием ближнего боя. Его картечный выстрел с расстояния в 5 метров мог разорвать человека на две части. Сейчас молот работал как метроном. Анжелика, проверяющая рану, была уверена, что Уокер уже трижды благословил начальство. Страшная пушка добивала до лесочка, из которого пёрли на них японцы, роняя приблизительно половину народу со стороны Уокера. Если бы не она, Анжелика услышала воинственно-болезненный вой, скрипнула зубами и высунувшись из окна, сняла короткой очередь ю визунчика, пробежавшего минное поле и нашедшего в себе силу воли добыть доскакать почти до непростреливаемой еей зоны с ногами, набравшими чеснока. Они там что, все по дурью? Гулко захлопали мощные выстрелы. Это мистер Баркер, не совсем настоящий человек. живущий в карете, с каретой, неважно. Он похож на автоматона и является ещё одной причиной, почему их не смяли. Пули его не берут. Анжелика ещё 15 минут назад пробегала по коридору второго этажа, чтобы оказать поддержку Уокеру сверху против особо плотной волны визончиков и видела, как тело мистера Баркера, стоявшего в полный рост, часто дёргается от попаданий. Бледному извозчику было всё равно. Он стрелял, делая перерыв на неторопливую перезарядку. Видел бы это мистер Уокер, наверное, бы испугался. Легран не страшно, она точно знает, что взрывчатка способна уничтожить всё. Главное, чтобы её хватило. Ха! Анжелика молниеносно выхватывает пистолет и тут же его выпускает из рук, ловя на подол. Запускает руку под свою одежду, выуживая АПГ-1, выдёргивает запал, подкидывает гранату Ворону. Тот, чрезвычайно ловко её схватив, моментально вскарпывает с места. Ещё один неубиваемый. Приземлившись на подоконник, птица стряхивает с себя несколько сплющенных пуль. Кратко выглянуть. Передышка? Да, всё чисто. Японцев всё меньше. Совершенно внезапно, вводя горничную в полнейший шок, совсем недалеко от неё начинает лаять директор. Ружьё аристократа в гавке ритмично, мощно, в идеальном темпе. Легран улыбается и встаёт, размазывая рукавом по лицу кровь и гарь. Хозяин добрался до дома. Анна подхватывает один из автоматов и бежит недалеко, всего лишь метров 5 к двери кабинета, откуда доносится оружейный кашель. В кабинет Горничная заходит правильно, быстро, осторожно, взяв оружие на изготовку. Правильно. Там чужой и незнакомый силуэт, полностью драпированный ссорванной со стены шторой, но стреляет силуэт в окно, точно не туда, где может находиться мистер Баркер, а значит, союзник. Кто вы? Нервно интересуется Анжелика, беря за драпированного стрелка на причал. "О, Анже, привет. Я тут в гости зашла. У вас весело". Из ткани высовывается абсолютно белая рука и машет горничной. Фигура прячется за стену и демонстрирует Легран белое лицо с чёрными глазами. Та расслабляется, но тут же вскрикивает: "Мисс Коул, вам в лицо попали". Чёрно-белая девушка лишь легкомысленно машет рукой и распахивает штору. В ней порядка 6 дырок, вокруг которых расходятся тонкие чёрные трещины. Гостье уверяет Горничную, что для неё это полные пустяки и возвращается к стрельбе. Сверху еле слышны экономичные щелчки. Старый араб лежит трудолюбиво, вдумчиво отрабатывая по шевелящимся кустам. Дедушке сложно часто пробегать весь чердак, но Горничная очень ему благодарна. Азат пару раз срезал тех, кто выцеливал её головку в чепчике, скрывшись в кустах перед минным полем. Анжелика возвращается на позицию, слышит ещё один кар, щедро делится с птицей гранатой и тут же подхватывается с места. Слишком давно она не слышит мощного буханья молота. Добежать до дворецкого она не успевает, на второй этаж по лестнице залетает маленьким злым комком их гостья. Кроха выглядит вполне целой и определённо злой, а ещё она запуталась в какой-то сетке, металлически поблёскивающей своими нитями и металлическими шариками. Снизу слышится звук движения и негромкий уверенный в себе голос: "Госпожа, прекратите". И якаме Рейко оборачивается, как укушенный взад хомяк, выкидывая из-за спины две ручки с зажатыми в них клатчами. Слышится задвоенный выстрел, крох унесла, ба качает, но та, притопнув ножкой, нахально заявляет своим громким голосищем: "Прекратила". Впрочем, бравада грамотно сочетается с уходом за угол. Райко видит Анжелику, девушки как-то успевают за долю секунды друг друга понять, простить и договориться, после чего приступают к штурму первого этажа. Штурм короток, но очень кровав. К убитому ранее спешило ещё четверо человек, каждый из которых нёс обеими руками металлическую сетку. Трёх убила Легран, одного изрешетила четырьмя выстрелами и яками. Девушки быстро бегут к позиции, с которой воевал Уокер, и видят, что Дворецкий лежит в крови. Горничная опытным холодным взглядом оценивает ранения: оглушён, контузия, одно пулевое в ноге, касательное, одно осколочное в другой ноге. чуть опаснее, но до артерий далеко. Хуже всего левая рука, кисть размолола в клочья. "Госпожа Иекаме требуется ваша помощь", информирует Анжелика, потрясённо застывшую японку. Время ничудовищно мало. Сколько врагов осталось, неизвестно, но дать дворецкому скончаться от кровотечения Легран позволить не может. Передник разлетается на клочья, прошитые области накладываются жгутами на руку и ногу, относительно чистая ткань закрывает раны. Сзади слышится кашель, заставляющий Анжелику развернуться, но это оказывается Азат. Старик смешно переваливаясь, трусит к ним: "Всё, милые девочки, всё. Совсем всё, все кончились, слышите?" Повелитель лошадей не стреляет. Верти Азату всё причитает старый халифатец, начиная колдовать над дворецким. Он просит Рейко принести его чемоданчик, а надёрнувшуюся Анжелику прикрикивает: "Анжелика, девочка, иди к хозяину. Скажи, что тут всё. Мне маленькая Рейко поможет. Тут ничего страшного. Чарльз будет жить". Горничная тупо смотрит на старика несколько секунд, потом оживает в движениях. Невыражение лица, она проходит из решетчённой пулями холл, заглядывает в зал. Там висит большое ростовое зеркало. Анжелика пытается привести себя в порядок, насколько это возможно за минуту, а потом выходит из особняка. Баркер меланхолично посматривая по сторонам, вежливо ей кивает, получая механический кивок в ответ. Сколько времени всё заняло, пропахшая порохом девушка не знает. Может 3 часа, может, 4, а может и всего полвин часа. В бою так всегда, не определишь. Она идёт, стараясь держать ровную походку, ноет плечо и вроде бы и королевной ноги чем-то зацепило. Впереди ворота, за которым стоит спиной к ней сэр Алистер Эмберхард Сквайр, хозяин особняка. Перед ним две группы людей: растерянные, но не агрессивные полицейские в уже знакомой лигран голубой форме, держат руки на застёгнутых кобурах пистолетов. Вторая группа серые волосы с нелепыми причёсками, серые кимоно. Те, кто организовал нападение, живые, но так надо. Генералы враждующих государств часто остаются живыми, но Лигран считает, что заслужило небольшое послабление. Сара Ремберхард говорит она в спину продолжающего смотреть перед собой молодого человека. Я пришла сообщить вам, что занесённый на участок мусор готов к транспортировке. Не могу сказать точно, сэр, но мне кажется, что за территорией особняка тоже что-то есть. Остальные жильцы и гости особняка выражают надежду скоро вас увидеть. Прекрасно, мислигран. Голос молодого лорда звучит неожиданно тепло. Я очень рад это слышать. Сейчас мы проводим уважаемых иеками, а затем мне и господам полицейским понадобится ваша помощь для получения доступа к мусору. Благодарю вас. Анжелика коротко приседает в реверансе, распрямляясь, она видит высокого и крепкого японца, совершающего рывок к решётке. На мужике висят сабртяно здоровяк, кажется, их совсем не замечает. Его бешеные глаза смотрят на молодого сквайера. А у того в руках материализуется изящный небольшой револьвер, направленный точно в лоб Верзиле. Полицейские судорожно рвут собственное оружие из кобур. Всё решает высокий плечистый старик, проскользнув к Буянову вплотную, он хлопает того рукой по макушке. Короткая неяркая вспышка, и агрессивный тип бессильно обвисает в руках родственников. Мы уходим, командует старик, и они уходят. Эмберхард собственноручно открывает ворота, запуская на территорию особняка орду полицейских, часть из которых тащит уже привычные для легран на вид мешки. Горничная незаметно вздыхает. Предстоит много работы.